Рубят рога, скорей-скорей, И копошится свита. Душа у ловчих без затей, И жил в воловьих свита. Ну и забавы у людей, Убить двух белых лебедей. И стрелы ввысь помчались, У лучников наметан глаз, А эти лебеди как раз сегодня повстречались. Она жила под солнцем, там, где синих звезд без счета, Куда под силу лебедям высокого полета. Вспори и два крыла раскинь в густую трепетную синь, Скользи по божьим склонам в такую высь, Куда и впредь, возможно, будет долететь Лишь ангелом и стоном. Но он и там её настиг, И счастлив миг единый, Но только был тот яркий миг Их песней лебединой. Крылатым ангелам сродни К земле направились они. Опасная повадка, Из-за кустов, как из-за стен, Следят охотники за тем, Чтоб счастье было кратко. Вот оттирают под салбан виновники падения сбылась последняя мольба, остановив мгновение, Так пелся этот вечный стих, в пик лебединой песни их счастливцев одночасья. Они упали вниз вдвоем, так и оставшись на седьмом, на высшем в счастья.